Глава 14. Ленинград. Лето надежды. «Эскадрилья! Смирно!» Ровный строй эскадрильи замер. Не шелохнется. Капитан Шилов, мой заместитель, четко повернулся ко мне и, вскинув ладонь к фуражке, доложил. «Товарищ гвардии майор!» 13-я гвардейская отдельная истребительная эскадрилья специального назначения для встречи своего командира построена. Докладывал заместитель командира эскадрильи гвардии капитан Шилов. «Здравствуйте, товарищи гвардейцы!» Через непонятный комок в горле поприветствовал я строй. «Спасибо, мужики!» Поблагодарил я после оглушительного ответа. «Вольно!» «Гвардия!» «Гачай, командира!» Я даже не успел понять, кто это крикнул, как меня захлестнула восторженная толпа, и, подхватив, начала забрасывать поближе к солнцу с молодецкими криками и... «Раз!» «Отставить швырять командира!» Сквозь смех кое-как смог крикнуть я. «Опустите на землю, черти полосатые! Я высоты боюсь!» Последняя фраза вызвала всеобщий хохот. «Да, боюсь!» Поправляя сбившийся ремень, сказал я, когда меня наконец-то поставили на твердую поверхность. «Это смессорами драться не страшно. А вот когда вы пытаетесь запустить меня в полет без винта и крылья, вот это да страшновато!» Стоящий до этого чуть в стороне Кузьмич как-то вдруг оказался совсем рядом и крепко по медвежьи. Молча обнял меня. Затем резко отстранился и быстро провел ладонью по своим ставшим от чего-то красными глазам. Спасибо тебе, Кузьмич. Я слегка похлопал его по плечу. Ну давай, не томи, показывай. Мне не терпелось видеть свой новый истребитель. Я был абсолютно уверен, что старшина не пустил это дело на самотек. Однако сразу отправиться на стоянку самолетов не удалось. Ко мне подвели двух новых летчиков, которых прислали в качестве пополнения. Оба лейтенанты на груди у одного орден Красной Звезды, а у другого, того, что помоложе, медаль за боевые заслуги. Лицо того, что с орденом, кого-то мне смутно напоминало. А вот кого я хоть убей вспомнить не мог? Может, это из-за хорошо заметного следа от ожога на правой половине лица? Видимо, мой взгляд был слишком пристальным. Лейтенант как-то подтянулся и, вскинув ладонь к пилотке, представился. «Лейтенант Силаев! Прибыл для прохождения службы в веренную вам эскадрилью!» «Лейтенант Губин!» — повторил действия своего товарища второй лейтенант. «Прибыл для прохождения службы в веренную вам эскадрилью!» А я чувствовал себя абсолютно обалдевшим. Передо мной стоял мой дед, который должен был погибнуть еще в сорок первом году. А здесь вот он живехонький. В том, что это он, я не сомневался. Слишком уж он похож на меня, Силаева. Справившись со своими чувствами, я козырнул в ответ. «Майор Копьев». «Зовут меня Илья Андреевич. Как вас по именам?» «Сергей Александрович. Андрей Андреевич». «Ну, точно он. У моего отца было отчество Сергеевич». «Это что, я уже изменил ход истории?» «На всякий случай уточнил». «У вас семья есть, товарищ Силаев?» «Есть, товарищ майор?» — удивился он вопросу. «Жена и сын трех лет». «Они сейчас в Куйбышеве». «Сына как зовут?» «Сашкой». Еще больше удивился вопросу «мой теперь уже точно дед». «Ну а у вас как семейным вопросом, товарищ Губин?» «Я еще не успел, товарищ майор. Теперь только после войны, разве что». Мое возвращение отпраздновали вечером в столовой. Всем старичкам я вручил знаки гвардии. Новичкам решили вручить их после первого боя. Ну и первым тостом помянули Санчеса. Я привез с собой несколько бутылок коньяка, так что было чем. Свою кобру я тоже успел все облазить. Кузьмич, как всегда, не подвел. Истребитель просто сверкал новенькой краской. На фюзеляже были нарисованы 10 крупных красных звезд, Каждый из которых в белом круге стояла цифра 10 и две крупные звезды героя. О конечности крыльев были в уже традиционной нашей красной расцветке. Ну и на борту красовался номер 13. Я дал команду на каждый истребитель нанести знак Гвардия. С технической точки зрения, истребитель был безупречен, насколько это вообще возможно? Спецы из ЦАГИ, расположенного здесь рядом, поработали на славу. Похоже, они очень внимательно изучили рекомендации, которые я писал еще в Англии. С самолета сняли кислородный дыхательный баллон, убрали кодовые огни, ракетный пистолет, броню за мотором и защиту редуктора, а также поменяли бронезащиту маслобака и карбюратора на более легкую. Сам маслобак заменили на меньший по объему на четверть. Поменяли дюралевые трубки бензосистемы на медные. Так как импортного бензина марки B95 могло и не оказаться под рукой и пришлось бы использовать наш, то бензобаки изнутри обработали специальным клеевым раствором, предотвращающим разъедание резины баков. Несмотря на установленный на носу фюзеляже небольшой балласт, Масса самолета уменьшилась почти на 250 килограммов, что положительно сказалось на скороподъемности, маневренности и позволило сократить длину разбега и пробега. Конечно, неплохо было бы усилить хвостовую часть физюляжа, но это уже совсем кардинальная переделка. Пока же просто ограничились предписанием воздержаться от сильных и резких перегрузок. А при возникновении вибрации рекомендовали изменить режим полета. Вооружение тоже изменилось. 37 миллиметровая пушка М4, стреляющая через вал винта, осталась. А вот два 127 миллиметровых синхронных пулемета «Браунинг» и четыре крыльевых 762 миллиметровых пулемета демонтировали. Вместо них установили два синхронных 127 миллиметровых пулемета «Березина» «УБС» и два крыльевых 127 миллиметровых пулемета «Березина» у «БК». При этом и сохранилась ударная мощь истребителя, и снизилась зависимость от иностранных боеприпасов. В целом это был уже не совсем самолет белл 39 d Аэрокобра», а что-то несколько превосходящее его. К моему возвращению из госпиталя старички уже успели облетать своих птичек пока без элементов высшего пилотажа и без стрельб. Инструкторов, как таковых, еще почти не было, и нам их просто не выделили, решив, видимо, что такие профи смогут и сами освоить эти машины. Они осваивали, предварительно наизусть, как отче наш, выучив написанное, опять же мной, наставление по пилотированию. Вначале, как уже было опробовано ранее, просто садились в кабину и с открытым наставлением на коленях до автоматизма отрабатывали различные ситуации, в том числе и вывод машины из плоского штопора. Потом начали производить рулёжки и подлеты на аэродроме, и только после всего этого поднялись в воздух. Новички пока лишь знакомились с элементами управления, расположением приборов и зубрили теорию. Пообщался и с новичками. Интересная картина получилась. Силаев действительно едва не погиб в сорок первом. При сопровождении бомбардировщиков его на возврате подбили зенитным огнем. И он на горящем истребителе чудом смог дотянуть до линии фронта и там выбросился с парашютом. Тогда и получил ожоги. Потом госпиталь, новый полк, переформирование и вот он у нас. На счету 6 сбитых. Губин воюет с сентября 41-го. На счету 3 лаптежника. Со следующего утра учебный процесс продолжился с новой силой. Я наконец-то смог подняться в воздух на новеньком самолете. Сделал несколько кругов над аэродромом и пошел на посадку. По первым впечатлениям, истребитель хоть не сильно, но отличался от того, что я пилотировал в Англии. Он был более чутким в управлении, и это ощущалось, все же на четверть тонны легче. После приземления машину под руководством старшины Федянина тщательно осмотрели. Да, теперь у нас за каждым истребителем закреплены техник, моторист, оружейник и на каждую пару самолетов один электрик-приборист. По поводу оружейников летчики лишь горестно вздыхали. У нас они были исключительно мужского пола. А вот в двух полках, которые проходили переформирование и переучивались на Як-1, на одном с нами аэродроме, почти половина оружейников были молодыми девчонками. Наши орлы лишь издали облизывались, но близко не подходили. Там и своих не менее орловистых орлов хватало. Слетал в паре с Силаевым, а затем и с Губиным. Схватывают все на лету. Ведущего при маневрировании не теряют. «Ну, посмотрим, как они запоют» когда прогоним их по своей методике обучения, включая учебную стрельбу боевыми над фонарем кабины. Все уже предвкушали это зрелище, как будто позабыв при этом, как сами шарахались в стороны от пролетающих над головой трассеров. Учеба была интенсивная, досталась и экипажу нашей Дуси. Транспортник изображал армаду бомбардировщиков. А мы, соответственно, либо атаковали, либо наоборот прикрывали. Кстати, и капитан Ермолаев, и его второй пилот, лейтенант Бугаев, теперь красовались новенькими орденами Красной Звезды. Заслужили. Ну, а мы учились прицельно бомбить. Благо, была возможность подцепить 227-килограммовую авиабомбу. Нам для этого даже инструктора из летчиков штурмовиков прислали. Бомбили учебными цементными бомбами макеты техники, окопы, макеты огневых позиций артиллерии. Не сразу, но кое-что начало получаться. Самолеты летчикам очень понравились, несмотря на свой крутой норов. Хороший обзор, мощное вооружение, прекрасная радиосвязь, большая дальность полета, особенно если использовать подвесной бак. Огневое крещение новички прошли с честью, а Силаев так вообще удивил всех. Едва подкравшийся к нему на малой высоте князь капитан Юсупов открыл огонь, как он резко ушел вниз, сделал змейку и оказался точнехонько за хвостовым оперением оппонента. И чтобы Юсупов не делал, стряхнуть его с хвоста так и не смог» пристрастили новичков и к нашей традиционной забаве — стрельбе по тарелочкам. До нас им, конечно, далеко, но прогнозы довольно оптимистичные. Парням такой досуг явно понравился. Не остался без работы и Гайдар. Нашего комиссара летчики и техники любили и уважали. Он находил время с каждым отдельно пообщаться в неформальной обстановке, и не брезговал засучить рукава, чтобы помочь в ремонте двигателя или чистке пулеметов и пушек. А уж полит информации проводил так, что все сидели, буквально открыв рот, и ловили каждое его слово. Умел человек завладеть вниманием слушателей и донести до них информацию так, что она становилась простой и понятной каждому. Как-то вечером, когда я сидел за многочисленными бумагами, которые надо было заполнить, он подсел ко мне. «Илья, а ты в партию вступать не думаешь?» Я на минуту даже, что называется, завис слегка от такого вопроса. Вот честно, как-то не задумывался над этим. Да и как объяснить убежденному коммунисту, что мне это не нужно, что я видел, как партия перерождается, как вчерашние далеко не рядовые партийные работники под прицелом телекамер рвут и жгут свои партбилеты и, разбрызгивая слюни и сопли вопят, что не было более рьяных борцов с коммунизмом, чем они. Да, отвечать на вопрос надо. Знаешь, Аркадий, думал, если честно, то я боюсь». «Чего?» — удивился комиссар. «Боюсь подвести других. Боюсь, что если где-то допущу ошибку, то это ляжет пятном на всех коммунистов. Боюсь, что начнут говорить, что награды мне дали именно потому, что я член партии. Да и не вышел я еще из комсомольского возраста. Как говорится, «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». «Глупости, ты говоришь, командир, тому, как не тебе быть в партии. Ты дважды герой, сотня сбитых, умелый, требовательный, но справедливый командир. А то, что кто-то может глупость сказать, так это либо враг, либо дурак. А про комсомол хорошо сказал, прямо как слова из песни, надо запомнить». Но над моими словами ты хорошо подумай. Рекомендацию тебе дать для любого из коммунистов будет честью. Как бы там ни было, но ход времени еще никому остановить не удалось. Вот и наше время, отпущенное на изучение новой техники, подошло к концу. В середине июля меня вызвали в Москву, в штаб ВВС. «Задача, поставленная нам, меня обрадовала. Мы летим обратно в Ленинград. Будем, как и прежде, защищать Ладогу». С наступлением весны лед растаял, и все перевозки в город осуществлялись по воде, баржами и катерами. Немцы с финами устроили на них настоящую охоту и интенсивно бомбили порты». На Ладожском озере действовали немецкие и итальянские торпедные катера, десантные баржи, вооруженные 88 миллиметровыми орудиями, 37 миллиметровыми и 20 миллиметровыми зенитными автоматами. Плюс к этому финские торпедный катер и канонерская лодка. Не сказать, что наша ладожская военная флотилия была беззубой, но поддержка с воздуха им была очень нужна. Кроме этой, нам ставилась еще одна задача — охота на крупнокалиберную артиллерию противника, которая методично обстреливала город. Уточнил вопросы по обеспечению импортным бензином, моторным маслом и снарядами к 37 миллиметровой пушке. Меня заверили, что в город все уже отправили и будут обеспечивать по мере необходимости но ну, будем надеяться, что так и будет. Кроме того, для перебазирования нам выделяют еще два транспортника ПС-84. Так что за один рейс сможем перебросить весь личный состав и все необходимое. Вернувшись из Москвы, сразу отвел в сторону Гайдара, Данилина и Кузьмича и предложил, как и в прошлый раз, пустить шапку по кругу. Заодно примерно прикинули, сколько сможем взять с собой за один рейс. Тут уже командир нашей Дуси, капитан Ермолаев, производил расчеты. Получалось, что почти столько же, сколько и в прошлый раз, ну, может, чуть поменьше. Скинуться на благое дело никто не отказался. Комиссар с особистом умчались в набег под только им известным местам. Они ведь так и не признались, где в прошлый раз раздобыли продукты. Ну, часть, понятно, купили на рынке и в коммерческих магазинах. Но ведь явно не все. «Ты не техник! Ты черт без руки Громко отчитывал кого-то старшина Федянин в палатке, которую мы временно использовали как склад привезенных нашими добытчиками продуктов. и вообще «Какой долбодятел!» Во, еще одно мое словечко. «Поставил сюда эту банку с краской». «Макарчук, ты у меня из нарядов до самого конца войны вылезать не будешь! Бери ветошь и оттирай теперь все! Люди старались, добывали это все, а вам лишь бы все изгадить!» «Что за шума драки нет?» Я заглянул в палатку, где двое техников под руководством Кузьмича сортировали коробки и мешки с продуктами. «Вот, полюбуйтесь, товарищ командир!» Показал Федянин на коробку с молотым кофе, залитую красной краской. «Оттереть успеете?» «А куда ж они денутся? Конечно, успеют!» Кровожадно глянул старшина на своих подчиненных, которые уже приступили к очистке банок от краски. Перелет в Ленинград прошел спокойно. Я шел чуть выше основной группы с новым ведомым, которым стал, естественно, Силаев. Губин пошел ведомым с Кравченко. Дали мы молодым и позывные. Ну, как дали? Я дал. Силаев стал дедом, а Губин бродягой. На вопрос, почему так, я ответил, что это мой волюнтаризм. «И вообще я тираны, право имею». Все посмеялись и единогласно проголосовали «за». Сели на тот же аэродром, на котором базировались ранее. Прямо словно домой вернулись. Встречать нас вышли все, кто был в это время на аэродроме. Видно было, что нам здесь рады. Да и новенькие истребители привлекали внимание. «Снова к нам, товарищ гвардии майор». Встретил меня у штаба местного авиаполка уже знакомый мне интендант. «О, Кучумов, ты прямо вовремя!» Обрадовался я знакомому интенданту, с которым уже имел дело. «Мы там опять гостинцы привезли. Надо бы их оприходовать, чтобы все, как положено, с документами». «Так это мы мигом, товарищ майор!» Оживился Кучумов. «Все сделаю, как положено!» «Тогда у транспортников найди старшину Федянина. Помнишь такого? Вот с ним и порешайте все вопросы». Договорился с машиной, чтобы съездить в штаб фронта и доложить о прибытии. Ну и заодно проведать своих девчонок. «Соскучился!» «Надо только до Кузьмича дойти, попросить каких-нибудь гостинцев». Впрочем, идти никуда не пришлось. Старшина, улыбаясь, уже шел ко мне с увесистым даже на вид вещь мешком. «Илья, своим-то заедешь? Вот, передай от нас. Я там сверху для Катеньки гостинчик в кулечке положил». Было интересно смотреть на смущающегося старшину. «Спасибо тебе, Кузьмич». Я от души пожал руку еще больше смутившемуся Федянину. Летний Ленинград производил совсем другое впечатление, чем это было зимой. Город словно ожил. Да, было еще очень тяжело, но люди начали чаще улыбаться. По городу пустили трамваи, и они, словно вестники победы, своим перестуком и перезвоном буквально прогоняли мрачные мысли и вселяли надежду. Надежду на то, что вот еще чуть-чуть, еще одно усилие, и кольцо блокады будет прорвано, враг будет отброшен, и нормальная жизнь вернется в город. Везде, где только можно, были разбиты огороды, на которых работали горожане, выращивая картофель, капусту, свеклу. Насколько я помню из когда-то прочитанного... В пригородных колхозах на полях тоже вовсю шли полевые работы. В штабе фронта доложился о прибытии и получил первое задание. Нужно было произвести разведку северного побережья Ладоги с целью обнаружения флотилии противника, а затем нанести по ним удар. Не сказать, что корабли и катера противника сильно беспокоили идущие через озеро конвои «Барш», но не принимать в расчет исходящую от них угрозу было нельзя. Вообще, по данным разведки, итальянские котерники при полнейшем попустительстве со стороны финнов откровенно саботировали приказы немецкого командования. Немецкие же силы в составе самоходных барж типа «Зибель» были отвратительно подготовлены к действиям на воде. Не ориентироваться, не совместно действовать Не просто управлять своими плавсредствами в условиях даже слабого волнения, они были не обучены. Кстати, командовал флотилией паромов-катамаранов типа «Зибель» самых создатель, подполковник Фридрих Вильгельм Зибель. На обратном пути попросил водителя завернуть по знакомому адресу. Света с Катюшкой так и жили у Евдокии Александровны. Вот и сейчас я, едва мы свернули во дворы, издали увидел их. Светлана с еще двумя женщинами возилась на вскопанных прямо под окнами дома грядках, на которых росла капуста и были видны кусты картофельной ботвы. А Катюшка крутилась рядом с ними, держа в одной руке маленькую леечку, а в другой капустный лист, который суд удовольствием грызла. Увидев ехавшую во двор машину, женщины отвлеклись от работы, рассматривая гостей. Первой среагировала Катюшка. Едва я выбрался из автомобиля, как на меня с радостным визгом налетела маленькая непоседа. Я подхватил девочку и прижал к себе. Тут же мне на шею со слезами бросилась света. Наш поцелуй, наверное, мог побить все рекорды по продолжительности. К сожалению, задержаться я не мог. Лишь отдал гостинцы, еще раз расцеловал своих любимых девчонок и отправился на аэродром. Предстояла серьезная работа. На разведку отправил пару Мищенко, позывной Вьюн, Филонов, позывной кот. На машину в ЮНА установили фотокамеру. Им предстояло обследовать северное побережье Ладоги. Самолетов противника мы не боялись, так как с авиацией здесь у немцев и финнов было не густо. Именно поэтому у нас нахально отжали РЛС, которого перебросили на Волховский фронт. Едва эскадрилья убыла на переучивание на новую технику. То ли нам кто-то наворожил... То ли просто повезло, но немецко-финско-итальянскую флотилию мы обнаружили сразу. Вся эта Кодла своей основной базой выбрала поселок Лахденпохья с удобной бухтой и довольно приличными причалами. Удивительно, но то ли вследствие повального раздолбайства противника, то ли еще из-за чего, но наших разведчиков даже не обстреляли зенитки. Фотоснимки получились такими, словно фотографировали в полигонных условиях. Удар запланировали на раннее утро следующего дня. Будем работать совместно с 15-м гвардейским штурмовым авиаполком. Идем всей эскадрильей. Надо обкатать новичков, да и самим размяться на новых машинах в боевой обстановке. Мы атакуем первыми, пользуясь эффектом неожиданности, поэтому каждый берет по бомбе ФАП-250. Наша цель — это береговые казармы, в которых расквартированы экипажи зибелей и катеров и расположенные неподалеку от пирса склады. Со штурмовиками встретились над Ладогой. Девятка горбатых шла на высоте 500 метров. Все одноместные, без заднего стрелка. Быстро поравнялся с ведущим и приветственно покачал крыльями. В ответ пилот штурмовика ткнул указательным пальцем в мою сторону и выставил вверх большой палец. Увы, пообщаться не получится, так как летим в режиме радиомолчания. Прибавляем газ и уходим вперед. Отбомбились мы удачно. Тренировки в Подмосковье не прошли даром. Да и цели мы распределили заранее, тщательно изучив все возможные ориентиры. В зданиях, в которых по данным с фотоснимков размещались казармы, от ударов четвертонными бомбами превратились в груды щебня. Со складами тоже не ошиблись. Во всяком случае рвануло там так, что рядом стоящие постройки просто снесло. Мы пошли в набор высоты, когда настоящие у пирсов средства зашли илы. Зрелище срывающихся с направляющих РС никого не может оставить равнодушным. Надеюсь, и немцы со своими союзничками тоже впечатлились. Откуда-то со стороны поселка затявкало пара скорострельных зениток. Радиомолчание уже можно не соблюдать, поэтому беру на себя командование. Донкан с Потапычем. Займитесь зенитками, а то еще ненароком горбатых обидят. Фил с бродягой на контроле. Учитель с пихтой не спите. Что там за любитель морских прогулок выискался? Сделайте из него любителя подводного плавания». Какой-то катер решил попытать счастье и вырваться из бухты. Впрочем, далеко ему уйти не удалось. Очередь из 37-миллиметровой пушки заставила, видимо, итальянский экипаж пересмотреть свои взгляды на плавание по Ладоге. А штурмовики все заходили и заходили на цели, расстреливая их из пушек и пулеметов. Да, правы были те, кто в мое время писал, что потопить эти самые Зибели было очень непросто. Каждый из них приходилось буквально превращать в дуршлаг. Однако мы справились, и когда уходили, у нас за спиной на поверхности плавали лишь мусор и обломки. Уже на выходе из Екимварского залива, в котором, собственно, и находился поселок Лахден похья обнаружили удирающий на всех парах в сторону большой воды катер. «Дед, разберись!» Даю команду. Силаеву хватило одной, правда, довольно длинной очереди, чтобы из-под кормы посудины повалил густой черный дым, а сама она начала быстро крениться на борт. Молодец, дед, только в следующий раз снарядов жги поменьше на одну цель. Князь, оттянись со своими назад и прикрой отход горбатых, а мы на Валаам прогуляемся». Эх, не довелось мне в прошлой жизни побывать на этом острове, полюбоваться на суровую природу, монастырь и часовни. Хоть сейчас сверху посмотрю, да заодно, находящийся здесь, пинский гарнизон слегка в тонус приведем. Пошуметь над Валаамом удалось недолго. Боекомплект почти весь расстреляли еще в Лахденпохе так что больше пугали мечущихся внизу финов Однако несколько зениток и артиллерийскую батарею на мысу «Черный нос» разглядеть успели. Вернулись на свой аэродром, и я запросил разрешение произвести своими силами штурмовку выявленных целей на Валааме. Нам еще предстоит охота за артиллерией немцев, а тут, можно сказать, готовый полигон. Ждать ответа пришлось около часа. Дали добро. Оказывается, эта самая батарея уже успела намазолить глаза нашим кораблям на Ладоге, которые хоть и не понесли от нее какого-либо ущерба, но вынуждены были повернуть обратно, опасаясь попасть под огонь артиллерии. Вновь цепляем бомбы, на этот раз сотки, и идем на взлет. Недолгий перелет... И вот мы уже над православной обителью. Немногочисленные зенитки подавили пушечно-пулеметным огнем. Артиллерийским батареям повезло меньше. Их прицельно накрыли авиабомбами и принялись расстреливать разбегающихся финских солдат. Стрелять по строениям монастыря я категорически запретил, аргументируя запрет тем, что это историческая архитектурная ценность самый разгар веселья со стороны финского берега появилась четверка истребителей противника. Но, увидев сколько нас, в драку не полезли, отвернули обратно. Мы тоже задерживаться не стали и взяли курс к себе домой. Теперь нам предстояло заняться немецкой артиллерией, которая вела огонь по городу из районов Петергофа, Стрельны, Урицка, Пушкино, Царское село. Поселка Володарского. Корабли Балтийского флота вступали в артиллерийские дуэли, вследствие которых были разрушены дворцы в Петергофе и Пушкине. Немцы не гнушались прикрываться стенами исторических зданий. Огонь они велись с немецкой педантичностью, чуть ли не по расписанию. Обычно это происходило утром с 8 до 9 часов, днем с одиннадцати до 12 и вечером с 17 до 18 часов. Ну и ночью не давали спокойно спать, беспокоя одиночными выстрелами до самого утра. А потом все начиналось сначала, методично, по квадратам. Конечно, больше всего немцев интересовали наши корабли, но и городу прилетало немало, а с севера вовсю старались фины. Первой целью я выбрал немецкую артиллерию, расположенную в Пушкине. Увы, но точных координат у нас не было. Немцы плотно прикрыли районы своих батарей зенитной артиллерии и авиации. Так что работенка предстояла сложная и опасная. Пойдем опять всей эскадрилии. Первое звено займется зенитками, второе — ударное. Их цель – дальнобойная артиллерия, а третья прикрывает с воздуха, хотя тоже пойдет с подвешенными бомбами. Думаю, найдем, куда их пристроить на той стороне фронта. Ну а я, с ведомым, буду на подхвате там, где будет нужнее, и общая координация тоже на мне. Лететь тут буквально считанные минуты, от нашего аэродрома каких-то 40 километров. Вот что-что, а система оповещения у немцев работает просто великолепно. На подходе к Пушкину нас встретил просто шквал зенитного огня. Приходилось постоянно маневрировать как по курсу, так и по высоте, сбивая немецким наводчикам прицел. Все-таки это страшно, когда вокруг тебя, в том числе и сверху, и снизу, без каких-либо пауз, Спухают черные облачка разрывов. А вот и наши клиенты. Немцы даже особо не маскировали свои орудия, да и трудновато замаскировать такие дуры. «Тринадцатые! Атакуем!» Я бросил свой истребитель в пике. Эх, хотелось бы сказать, что в крутое, но, увы, это нам противопоказано. Особенно выход из такого маневра. Я прекрасно помню, как в Англии у меня после таких выкрутасов деформировало фюзеляж в районе хвостового оперения. Попарно, словно ангелы мщения, сваливаемся на противника. Первое звено нацелилось на лупящую в небесную синь зенитную батарею, а второе и третье идут на вольготно расположившиеся крупнокалиберные орудия в последний момент замечаю скопление легковых автомобилей неподалеку от уже разрушенного екатерининского дворца и доворачиваю на них Ловлю в прицел стоящий здесь же бронетранспортер из кузова которого лупит скорострельная зенитка и бью из пушки зенитка замолкает а мы с дедом освобождаемся от бомбового груза уже выводя истребители с пике Увидел разбегающуюся в разные стороны группу людей в форме цвета фельдграу. Жму на гашетку и с удовлетворением вижу, как дымные трассеры настигают их. На миг показалось, что даже будто бы увидел блеск погон на плечах у некоторых из них. Внезапно огонь зениток замолкает. «Это не к добру. Надо предупредить своих». «Внимание всем осмотреться! Рядом мессеры!» А вот и они, голубчики. Похоже, что не пуганные. Две четверки на нашу полную эскадрилью. Совсем страх потеряли. Придется опять учить уважать нас. Увы, но поучаствовать в педагогическом процессе мне не удалось. Банально не успел. На немцев сверху свалилось третье звено капитана Юсупова. Миг и трех мессеров как не бывало. Нет, 37-миллиметровыми по истребителю это убойно. Еще один фриц выполнил какой-то немыслимый кульбит и дал дёру. Оставшиеся четверо немцев как-то сразу потеряли интерес лезть в драку и резко пошли вниз, набирая скорость на пикировании. Я лишь огорченно сплюнул. Тринадцатые уходим. Князь, потом доложишь, кто промахнулся. И я у него, бракодела, за снаряды вычту из зарплаты». «Не, а что сразу из зарплаты-то?» Прорезался в эфире возмущенно виноватый голос лейтенанта Горбаня. «Я же не специально. Он в последний миг увернулся». «А теперь горбатый! Я сказал, горбатый!» С хрипотцой воскликнул я, но ну, не смог удержаться. «Не, товарищ командир, а что сразу горбатый? Чуть что, так сразу горбатый!» Обиженно произнес Горбань. «Ладно, хорош поясничать. Дома разберемся, кто кому и чего должен. Вьон, ты для потомков запечатлял картинку». Я попросил оставить фотокамеру на истребители старшего лейтенанта Мищенко. «Все в лучшем виде, командир. Как фотоателье?» Как оказалось, фотоснимки получились просто блеск. На них хорошо было видно, что немецкая артиллерийская батарея качественно перемешана с грязью. На другом снимке оказались накрытые нашими сведомым бомбами легковые автомашины. Вернее, то, что от них осталось, и лежащие неподалеку тела. Увы, подробнее разглядеть возможности не было. Доложил по телефону командующему авиации Ленинградского фронта генерал-майору Рыбальченко о выполнении задания. Снимки тоже отправил к нему с посыльным. «Молодец, майор! Мы уже долгое время не могли подобраться к ним, уж больно там зенитки лютые». «Как только вам это удалось, ты мне вот еще что скажи. Когда вы летали немцев с финами в Лахденпохе бомбить, никого на выходе из Якимварского залива не топили?» «Так точно, товарищ генерал-майор, топили. Катер пытался удрать, и лейтенант Силаев его расстрелял. «Значит, передай своему лейтенанту, чтоб крутил дырку для ордена» а сам напиши на него представление на Красную Звезду. А... не понял я. За что орден-то? Ну, потопил и потопил. Может, там важный кто был? Твой лейтенант отправил кормить раков командира отряда итальянских катеров, капитана второго ранга Бьянчини, представителя Криксмарины Гельмута Лейнснера от полковника Люфтваффе Фридрика Зибеля, создателя самоходных барж и начальника финской ладожской береговой бригады полковника Эйно Ярвенина. В общем, вы помимо практически всех катеров и паромов уничтожили еще и все командование флотилии противника». По голосу было слышно, что Рыбальченко очень доволен. «А тут ошибки быть не может, товарищ генерал-майор. Все командование и в одном месте». «Ошибки нет, майор». Морячки сходили к северному берегу озера и перехватили посыльный катер. От пленного офицера связи и узнали, что все командование было с инспекцией в сортовале, куда планировалось перевести часть сил. Они уже возвращались, когда в этом резвились». Ну и напоролись на вас. Решили дать дёру, да не успели. Ясно, товарищ командующий. Представление сегодня же напишу. Следующую неделю мы совершали по два вылета в день на штурмовку позиций немецкой артиллерии. Заодно сбили еще девять истребителей немцев. Дырки в плоскостях и физуляжах, конечно, привозили, Но, слава всем богам, никого из своих не потеряли. И вновь немецкие авианаблюдатели, едва замечая нас в воздухе, начинали голосить в эфир «Ахтунг! Ротфлюгер им Химмел!» Вот что волшебный пендель животворящий делает. Сразу воспитанными немцы стали. А через неделю меня вызвали в штаб ВВС фронта. «Знаешь, майор, я уже перестал удивляться всему, что касается вашей эскадрильи». Сразу после приветствия начал Рыбальченко. «То вы разносите в пыль объединенную немецко-финско-итальянскую флотилию, а заодно, походя, отправляете на дно все ее командование, то устраиваете охоту за немецкими батареями и уничтожаете их одну за другой, то теперь вот еще и это». Он потряс в руках какой-то лист с напечатанным на нем текстом. «А что случилось, товарищ генерал-майор?» «Я вообще не понимал, о чем идет речь». «Пушкин, вы штурмовали?» «Так точно, мы». «По легковым авто кто из вас отбомбился, а потом из пулеметов прошелся?» «Бомбили я, лейтенант Силаев, а из пулеметов я бил. Ведомый, по-моему, не стрелял. А что?» «Да ничего особенного, учитывая, что вы непростая эскадрилья. Просто по донесениям разведки и по информации от пленных, вы с ведомым накрыли половину штаба 11-й армии, а ты расстрелял из пулеметов командующего 11-й армией, генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна. Так что крутите с ведомым дырки для орденов!» «И вот, сам своему ведомому вручишь». Рыбальченко достал из ящика стола красную коробочку и передал мне. Это ему заладожские похождения. Я вышел на улицу в полном обалдении. Это же получается, я довольно серьезно изменил ход истории. Ведь это именно Манштейн пробивался в Сталинград к окруженной армии Паулюса. Это он командовал группой армий «Юг» и наступлением вермахта на Прохоровском участке Курской дуги. Подставив лицо теплым солнечным лучам, я глубоко вздохнул. В конце концов, плевать на всех этих манштейнов. Как говорится, сдох Никодим, ну и черт с ним. Жизнь продолжается. Тем более я попросил один день на устройство личных дел. Пора узаконить, так сказать, наши отношения с гражданкой пока еще Ильиной Светланой Геннадьевной и оформить полагающиеся документы на удочерение или правильнее усыновление катюшки Узнав, в чем дело, командующий от души поздравил меня с предстоящим событием и дал целых два дня. На войне это целая вечность.